Малина слушала с замирающим сердцем. У нее самой не было совести. Она это всегда признавала. Но она и представить себе не могла, что ее мать была способна ее сестру. «Почему они это сделали?» — спросила Габриэла, глядя на малину глазами полными слез. «Мы были очень бедные. Ты просто не представляешь себе, какая там...» В Подкарпатье царила нищета. Как раз эта Габриэла, которая выросла в бесщадах, прекрасно знала. Я была седьмым ребенком. Седьмым? Да, они наплодили шестерых и были крайне удивлены, когда через десять лет появилась еще и я. Я думаю, хотя это и не оправдание, конечно но с двумя дополнительными ртами они бы просто не выжили, не справились. Они уже со мной не знали, что делать. Теперь уже в голосе Малины звенели слезы. Такое уж было время и такие люди. Ты была... была очень... несчастна, живя у чужих людей? Спросила она, глядя на Габрысю, глазами побитой собаки, пытаясь улыбнуться. «Нет». «Мне, слава богу, очень повезло, очень. Тетя Стефания любит меня всей душой, а я люблю ее, так что я была, наоборот, очень даже счастливая». В этот момент она почувствовала прилив такой любви и благодарности к своей опекунше, что еле удержалась, чтобы не вскочить и не побежать к ней немедленно и не упасть к ней в объятия, почувствовать прикосновение любимых рук, услышать нежные слова, полные любви и заботы. «Можно только позавидовать», — горько заметила Малина. Кабрися заморгала, словно очнулась от прекрасного сна. «Мне пора идти. Когда я вернусь, сестренка, давай встретимся, и ты познакомишь меня с семьей». Вот так я познакомилась со своей сестрой. Закончила она рассказывать и смотрела на тетю Стефанию в ожидании. Пожилая женщина молчала в задумчивости. «Жизнь у меня была нелегкая», — заговорила она наконец. «Я хорошо знаю, что такое нищета, потому что после войны страшно бедствовала. Не было крыши над головой» работы. Меня преследовали из-за репрессированных родственников, из-за принадлежность к А.К. Нет, мне не было легко. Я не знаю, как бы я выжила тогда, в то время с семерыми детьми. Я поражаюсь Малине. Она последняя, седьмая, но она вырвалась из этой среды и смогла так изменить свою жизнь. — Тетя! — Горячо запротестовала Габриэла. «Но они же меня отдали! Бросили! Такое же нельзя простить!» «Эй, но ведь тебе было со мной не так уж плохо!» Стефания обняла Габрисю и крепко поцеловала. Габрися смутилась. «Я не это имела в виду. Ты же знаешь, что я тебя очень-очень люблю, но они же мои родители, моя мать! Как она могла!» — спросишь у нее, когда вернешься. — Думаю, что она очень боится той минуты, когда ты появишься перед ними и задашь этот вопрос. Я искренне им сочувствую. — Ага, боятся они! — гневно воскликнула девушка. — Они наверняка думают, что я там, на этом коврике. И отдала Богу душу. — А я уверена, что они видели тебя по телевизору. «А раз вы с сестрой настолько похожи, наверняка они уже ждут тебя и боятся». «Если они меня видели, так почему же не написали, не позвонили? Да что они за люди такие, черт их побери!» Снова взорвалась Габриэла. «Я была такая счастливая, такая счастливая, пока не узнала». Она вдруг умолкла и зарделась румянцем бросив искоса смущенный взгляд на тетю. Стефания тут же взяла ее за подбородок и заглянула ей в глаза. «Эй, моя дорогая, что ты пытаешься скрыть от своей старой тетушки?» подозрительно прищурилась она. На лице девушки появилась несмелая улыбка. «Габуся, ты встречалась с Павлом?» «Не только встречалась». — пробормотала Габриэлла, опуская голову на плечо тети. «Я занималась с ним любовью!» — прошептала она прямо в ухо тети. Та обняла ее со слезами на глазах. «Было хорошо? Красиво?» — спросила она с тревогой. «Немножко темновато и не очень удобно, но красиво!» — успокоила ее Габриэлла. «И где же вы это делали?» что там было темновато и не очень удобно. «В подвале!» — рассмеялась Габрися. «В подвале? Ну, так получилось!» Стефания покачала головой. «Да, яблочко от яблони недалеко падает. Ведь мой первый раз тоже был в подвале, и тоже было красиво, хотя темно и неудобно». До поздней ночи они сидели с бутылкой шампанского, то хихикая, то всхлипывая, не дать не взять две пенсионерки. А на завтра, когда Габриэла улетала в Тунис, Павел пришел на аэродром, чтобы ее проводить. И это сделало ее счастье уж совсем полным и невозможным. «Возвращайся ко мне», — попросил он шепотом, гладя девушку по щеке. «Вернусь», — пообещала она, целуя его ладонь, а потом мягкие нежные губы. «Месяц, один месяц, всего, и они встретятся снова и двинутся в новую жизнь, в которой Тунис будет всего-навсего эпизодом, маленьким и не самым важным». Габриэль представить не могла, что жизнь готовит для нее грандиозный сюрприз и что все в ее жизни может резко и самым кардинальным образом измениться. Приключения начались практически сразу. Габриэла села в кресло самолета и вытащила из кармана жвачку. Вообще-то жвачку она обычно не жевала, но во время взлета и посадки самолета всегда. Там, наверху, не дураки сидят, и они не позволят самолету разбиться. Если на борту его Габриэлла жует жвачку, так она объясняла самой себе потребность в жвачке. И как бы абсурдно это не выглядело на земле, там, в воздухе, это было наполнено для нее самым глубоким смыслом. Путешествие на Кипр было ее первым полетом на самолете, и уже тогда она убедилась в полной мере, что летать — это здорово когда ты сам на земле. О, это чудесно! Стоя ногами на твердой земле, задирать голову вверх и завистью и грустью провожать глазами маленький самолетик, оставляющий пушистую белую полосу на пронзительно-голубом полотнище неба. И даже идти по аэропорту здорово и чудесно. И усаживаться в кресло, чувствуя себя кем-то привилегированным, кем-то «хай-класс». Это все она любила. А в самолете во время полета... Что ж, она оживала жвачку. Габриэла почувствовала себя чуть более уверенно, когда самолет набрал высоту и выровнялся. Она разложила на коленях газету, которую подала ей стюардесса при входе, и начала без особого интереса просматривать. «Политика!» да Финансы и экономика, да, международные новости. Тут война, здесь конфликт. Там при бомбовом ударе погибло столько-то ни в чем не повинных мирных жителей. Где-то казнили заложника. Люди добрые. Кто это читает? Это же можно в депрессию впасть после чтения. У Габрысия не было телевизора, и газет она не читала справедливо полагая, что о войне и о повышении налогов она уж точно как-нибудь узнает. Она уже собиралась отложить газету в сторону, как вдруг... Что это? Именно так, большими буквами, что? Ее внимание привлекло одно объявление, которое занимало правый верхний угол на какой-то там странице газеты. Одно слово, подчеркнутое толстой черной чертой. Но от этого слова сердце девушки на пару секунд замерло и перестало биться. «Ягодка!» Широко раскрытыми глазами она с недоверием пробежала строчки объявления. «Областное управление счастливица объявляет торги наименее ягодка» находящееся в собственности Министерства сельского хозяйства. В состав имения входят... И далее следовало краткое описание дома, парка и земель. А в конце — цена. «Полтора миллиона злотых!» габрись откинулась на спинку сиденья, с трудом сдержав возмущенный вопль. «Полтора миллиона! Полтора!» Да они совсем там сдурели, что ли. Эта цена была взята явно с потолка. Наверняка какой-то новариш или родственник мэра присвоил себе имение, организовал эти торги, в которых никто не будет участвовать, и потом через пару месяцев оформит поместье себе в собственность за сущие копейки или даже совсем бесплатно. Все оставшееся время полета Габриэла провела в мрачных раздумьях. Не может быть, чтобы все это было случайностью, совпадением. Ведь ее не должно быть в этом самолете. Она же не победила в конкурсе и не должна была лететь на международный конкурс. Она не должна была читать эту газету. Ведь она приготовила себе в полет чудесную и очень интересную книжку, но по случайности засунула ее в багаж а ведь книжка лежала отдельно от других вещей. Но, несмотря на все эти «не должно было быть», Габрыси сидела сейчас здесь с газетой в руках. С газетой, которая открыла именно на той странице, где находилось объявление про ягодку. Нет, определённый это был знак судьбы. Она даже не заметила, что самолет приземлился. Я опомнилась только уже идя по аэропорту Туниса. Она не жевала жвачку во время посадки. Зато как только их выпустили из самолета, она схватила мобильный телефон и набрала номер Малины, несмотря на то, что звонок должен был съесть кучу денег. Малина, ведь она в семье была специалистом по трудным и безнадежным делам. Привет, сестрица. Слушай. У меня к тебе просьба, очень большая, просто огромная просьба. Если ты ее выполнишь, я тебе буду благодарна до конца жизни и никогда, никогда не припомню, что... Ну, ладно, ничего не припомню. Да, да, сейчас скажу, что за просьба. Она прервалась на секунду, спускаясь по трапу самолета. Нет, еще нет. Я тебе из аэропорта звоню. Там выставили на продажу имение моей тети, той самой, которая меня воспитала. Она очень любила это место. А коммуняки у нее его украли. А теперь вот эти торги. И цену они заломили в полтора миллиона злотых. А ведь тетя его законная собственница. Ты должна найти эту виллу и документы, которые подтверждали бы право собственности тети на нее доказать, что это частная собственность. Сможешь? Займешься этим делом? Очень-очень тебя прошу!» Услышав «разумеется», Габриэла чуть не упала в обморок. Так велико было нервное напряжение. Два долгих часа в самолете Габриэла металась между надеждой и страхом. Теперь оставалась только надежда. Она попрощалась с новообретенной сестрой и последовала за своей съемочной группой. Оливер подошел к ней, неся тяжелую дорожную сумку. Она осмотрела на него так, будто видела впервые. Красивый, стройный, уверенный в себе и в своем неотразимом обаянии, под которое попала ее сестра. Да, возможно, он и был воплощением всех самых сокровенных желаний и самых сладких девичьих снов о принце из сказки. Но она, Габриэла, уже выбрала другого. Поэтому она могла позволить себе дружески улыбнуться своему приятелю, понимая, что они целый месяц будут рядом друг с другом. Близко. Но никогда уже не будут по-настоящему близкими. В эту секунду пикнул телефон. Пришла эсэмэска. Она взглянула на экран. «Люблю тебя. Возвращайся поскорее, Павел». Теплая волна разлилась в сердце девушки. «Твоя фишка! Твоя неправильная нога!» — заявил гном. «Она уже правильная», — возразила Габриэлла, похлопывая себя по лодыжке. В окружении команды, которая работала с ней на шоу, визажистка, парикмахер, стилист, хореограф и еще парочка других, с которыми она только сейчас познакомилась, она внимательно слушала Тадеуша. Окей, была неправильная. И в клипе с презентацией в этом сможет убедиться весь мир. И жюри, нам нужно их поразить и восхитить. Что скажешь насчет... «Насчет балета». «Балет?» Габриэла едва выговорила это, потому что у нее захватило дух. «По понятным причинам она никогда в жизни не танцевала вообще, не говоря уже о балете». «Ну да, именно. Балет. Ты любишь балет?» «Ох, она обожала балет. Из года в год она ходила в театр оперы и балета и на Спящую Красавицу, и на Лебединое озеро. А самый любимый балет у нее был — Щелкунчик, а? Она аж подпрыгнула, когда услышала слова хореографа. Танец феи Драже из балета Щелкунчик. — Что скажешь? — Ущипните меня, — только и прошептала она. Гном подошел к проигрывателю, всунул диск и через секунду раздались первые такты чарующей музыки. Все уставились в экран телевизора. Танец феи Дроже в исполнении Ларисы Лежниной был настолько совершенен, что от него захватывало дух. Это было какое-то невероятное искусство, чудо грации и легкости, красота в чистом виде. И именно так... Не дыша, со слезами восторга в глазах, смотрела этот танец габрыся, а в конце неожиданно зааплодировала, потому что на эти две минуты она перенеслась в оперный театр. Потом опустила руки, увидев, что теперь на нее уставились все члены съемочной группы. — Ну что? — буркнула она смущенно. — Просто мне очень понравилось, это же классно. «Да нет, нет, не об этом речь!» — замахал на нее руками пан Тадеуш. «Ты что скажешь об этой идее? Принимаешь вызов?» «Вы о том, что я могу станцевать? Как это видение в розовой пачке?» «Вот пачку получишь точно такую. Это я тебе обещаю. Мы тебе найдем. И даже диадему такую же тебе наденем. Я тебя спрашиваю». «Согласна ли ты попробовать? Не станцевать. Это будет ясно только в день финала, получится ли, а просто пока попробовать». Габи. «На самом деле это не так уж трудно?» — неуверенно вмешался хореограф. Габриэле хотелось очень крикнуть. «Люди, вы что, с ума посходили? Две минуты танца на пуантах? Пируэты?» На колечной до недавнего времени ноге. Простите, конечно, но за чудеса у нас отвечает сам Господь Бог, а не я. Но. На самом деле она хотела попробовать. Раз они вообще нормально относились к этому, как к вполне возможному явлению, к тому, что Габрыся за месяц может превратиться в фею дроже. Значит, это не было нереально в принципе. А о том, чтобы танцевать в балете, Габриэла мечтала всегда, с самого детства, хотя никогда никому в этом не признавалась, по очевидным причинам. Разве можно было мечтать об этом с этой искривленной, укороченной конечностью? Ну, а сейчас обе ноги у нее были здоровые, и после нескольких месяцев реабилитации «Сильные, и поэтому...» «Что ж, нас ждут довольно напряженные четыре недели», — громко провозгласил гном, увидев в глазах девушки молчаливое согласие. «Габи, все зависит только от тебя, от силы твоего характера, от твоей решимости. Мы, конечно, будем тебе всячески помогать и поддерживать». «Но тебе придется работать на износ. Но тогда зато 30 сентября, ух, дадим жару!» Все разулыбались, симпатией глядя на Габриэлу. «Ну так что?» — вскочила она с места. «Начинаем!» Вообще-то она не верила в то, что что-то получится до того самого дня, как прибыла розовая пачка. Идеальная копия той из оперного театра. Габриэлла три недели обливалась потом, кровью и слезами, сражаясь со своим непокорным телом и пытаясь заставить его сделать то, чего хотел от нее хореограф. Она стояла у станка с утра до ночи, не раз буквально падала в обморок от усталости или от боли, потому что эта боль Боли во всем теле, каждая клеточка ее, казалось, вопила от боли и просила пощады, была просто невыносимая. Габриэлу приводили в чувство, массировали, делали ей компрессы, холодные, горячие, растительные, глиняные, применяли медицину традиционную и нетрадиционную, все, только чтобы тело снова было в состоянии тренироваться и работать. К станку Габриэла практически приросла. Свое отражение в огромном, на всю стену зеркале, она уже видеть не могла. Измученная, плачущая от боли, горе-балерина. Так было до того дня, когда стилистка принесла довольно большую коробку. Как раз в это утро у Габриэлы случился кризис. Она просто больше не могла. Силы закончились. Хотя нет, силы закончились еще пару дней назад. Она мечтала только о том, чтобы ее, наконец, погрузили в самолет до Варшавы. И ни о чем больше. Скрючившись в уголке зала, она безмолвно плакала, уткнув лицо в колени, а сидящий напротив нее психолог пытался как-то мотивировать ее и вдохновить на новые усилия. Но безуспешно. Она слышала, что кто-то входит в зал, но даже головы не подняла. Ей было совершенно все равно. У нее болело все — шея, плечи. На правую ногу она вообще не могла встать. Что уж там говорить о пируэтах, которые она репетировала на протяжении долгих часов. «Я не согласна!» — крикнула она отчаянно когда над ней с тревожным лицом склонился Тадеуш. «Я просто больше не могу, понимаете? Я вообще никогда больше не смогу встать на эту чертову ногу!» «Ладно, ладно, это трудно. Ты попробовала. Не получилось. Ничего страшного. Никто тебя за это в горе мне продаст». «Нет», — в голосе Габриэлы послышалась нотка разочарования. Ей даже самой смешно стало. — Нет. — Но ты все равно получишь от нас подарок. Даже два. — Нет, даже четыре. Стилистка с загадочной улыбкой положила перед Габриэлой большую коробку и открыла крышку. Глазам девушки предстала торжественно возлежащая на белой шелковой подушке пачка бледно-розового цвета. Габриэла не удержалась от восторженного вскрика. Гном открыл коробочку, которую держал в руках. На гранатовом бархате сверкала тысячами маленьких бриллиантиков диадема. Примеришь, предложил психолог. Очарованная. Габрыся только кивнула головой. Она с трудом поднялась, опираясь на хореографа, а через мгновение. В розовой пачке с диадемой в волосах, она уже не была Габриэлой. Она была феей дроже из своих собственных фантазий. Раздались первые такты музыки, тихие таинственные звоночки. Габриэла решительно расправила плечи, встала на пуанты и начала танцевать. Легко, изящно, красиво. Она вкладывала душу в каждое движение, в каждый взмах руки, в каждый поворот. Душу освобожденной феи. Когда музыка закончилась, наступила тишина, полная и абсолютная. Такая полная, что слышно было, как жужжат камеры. А потом амфитеатр буквально взорвался аплодисментами. «Это удивительно!» кричал прерывающимся голосом комментатор. «Просто удивительно! Эта девушка из Польши несколько месяцев назад была калекой, у нее была изуродованная нога. Просто потрясающе! У меня нет слов!» Габриэла стояла в свете софитов, смертельно уставшая. Она репетировала до самой последней минуты, до самого выхода на сцену но невероятно счастливая! Такого счастья она еще никогда не испытывала. Она сделала это. Она вышла на сцену и на глазах миллионов телезрителей со всего мира станцевала партию сахарной феи всего после месяца занятий. Она сделала это. Бриллиантики, украшающие розовый тюль пачки рассыпали тысячи искорок по залу. Диадема сверкала в каштановых волосах девушки, будто своим собственным светом. Никогда еще Габриэла не выглядела более красивой.